Часть третья. Деньги. Образование сокровищ. Товарное обращение уже с самых первых зачатков своего развития вызывает к жизни необходимость и страстное стремление удерживать у себя продукт продажи товара, его денежную куколку. Товар продается не для того, чтобы купить другие товары, а для того, чтобы заместить товарную форму денежной. Из простого, посредствующего звена при обмене веществ эта перемена формы становится самоцелью. Деньги окаменевают в виде сокровища, и продавец товаров становится собирателем сокровищ. Именно в начальный период товарного обращения в деньги превращается лишь избыток потребительных стоимостей. Таким образом, золото и серебро сами собой становятся общественным выражением избытка или богатства. При дальнейшем развитии товарного производства каждый товаропроизводитель должен обеспечить себе «nervus рерум нерв вещей, известный общественно признанный залог. Его потребности непрерывно вновь и вновь заявляют о себе — и непрерывно побуждают его покупать чужие товары, в то время как производство и продажа его собственного товара стоит времени и зависит от случайностей. Чтобы купить, не продавая, он должен сначала продать, не покупая. Таким образом, во всех пунктах обращения накопляются золотые и серебряные сокровища самых различных размеров. Вместе с возможностью удерживать товар как миновую стоимость или миновую стоимость как товар, пробуждается жажда золота. С расширением товарного обращения растет власть денег. Для варварски примитивного товаровладельца, даже, например, для западноевропейского крестьянина, стоимость неотделима от формы стоимости – и потому накопление сокровищ в форме золота и серебра совпадает с накоплением стоимости. Чтобы удержать у себя золото как деньги, надо воспрепятствовать его обращению, его растворению как покупательного средства в средствах потребления. Следовательно, Созидатель сокровища приносит потребности своей плоти в жертву золотому фетишу. Он берет всерьез Евангелие отречения, но, с другой стороны, он может извлечь из обращения в виде денег лишь то, что он дает обращению в виде товара. Чем больше он производит, тем больше он может продать. Трудолюбие, бережливость и скупость – вот, следовательно, его основные добродетели. Много продавать, мало покупать. В этом вся его экономическая мудрость. Наряду с непосредственной формой сокровища развивается его эстетическая форма, обладание золотыми и серебряными товарами как предметами роскоши. Последнее растет вместе с ростом богатства буржуазного общества. Таким образом образуется с одной стороны все более и более расширяющийся рынок для золота и серебра, независимой от денежной функции последних. С другой стороны, скрытый источник предложения денег, функционирующий особенно интенсивно в периоды общественных бурь. Созидание сокровищ выполняет различные функции. Его ближайшая функция такова. Мы уже видели, что постоянные колебания размеров товарного обращения, колебания цен и быстроты обращения – связаны с непрерывными отливами и приливами, находящейся в обращении массы золота. Следовательно, последняя должна обладать способностью к расширению и сокращению. Порою деньги должны притягиваться как монета и вступать в обращение. Порою монета должна отталкиваться как деньги и покидать сферу обращения. Чтобы действительно циркулирующая денежная масса наполняла всегда сферу обращения до надлежащей степени насыщенности, количество золота, находящегося в каждой стране, должно быть больше того, что требуется для фактического выполнения монетной функции. Это условие выполняется благодаря превращению денег в сокровища. Резервуары, в которых деньги накапливаются как сокровища, служат в то же время отводными и приводными каналами для находящихся в обращении денег. Благодаря этому последние никогда не переполняют каналов самого обращения.